Глава вторая. Хорошие работники. Водитель затормозил. Я дождался, пока машина остановится, и врезал ему рукоятью пистолета по темени. Водитель обмяк. Я пошарил в искореженном подлокотнике. Нащупал запасную пистолетную обойму, сунул в карман. Больше в подлокотнике ничего интересного не обнаружилось. Я распахнул дверь машины. Вышел сам и выволок за собой обвитую цепью Агнесу. Как и предполагал, машина успела выбраться из города. Летели-то с приличной скоростью. Трасса уводила, если я правильно определил направление, на юго-восток. Светало. Скоро машин на трассе станет гораздо больше. Я захлопнул дверь и потащил Агнесу за отбойник в подступившую к самой дороге лесополосу. — Что ты делаешь? взвизгнула она куда ты меня тащишь тот же вопрос моя цепь обвившись вокруг тела Агнессы, намертво приковала ее к ближайшему толстому дереву так чтобы не было видно с дороги куда вы меня везли я же сказала к господину витману она все еще пыталась цепляться за остатки образа хватит врать рявкнул я ты «Не Агнесса. И Витман понятия не имеет, что я здесь. Кто приказал меня увести Мнимая Агнесса побледнела. «Как?» – вякнула она. «Как? Почему?» «Да потому что сам по себе приказ вывести меня на конспиративную квартиру – чистой воды идиотизм. Если уж начальник тайной канцелярии настолько не доверяет своему окружению, что не может решать рабочие вопросы с сотрудником у себя в кабинете. У меня для этого начальника плохие новости. А Витман – кто угодно, только неплохой начальник. Это раз. Два. Агнесса ходила с ларнетом С лор... с ларнетом Поперхнулась мнимая Агнесса. Именно. С золотым ларнетом Настоящая Агнесса с ним не расставалась. Три. «Фляжка для коньяка. Якобы подарок Витмана». «Подарок? Угу. Ничего более идиотского не придумали? Женщине, да ещё собственной сотруднице, которой на службе по определению нельзя. Фляга для крепкого алкоголя». «Да Витман за такой подарок дарителя по стенке бы размазал. Что там было в коньяке? Яд?» Агнесса не ответила. Она смотрела на меня и глаза ее наполнялись каким-то суеверным страхом. Будто я прямо при ней покрывался шерстью, отращивал себе клыки, рога и копыта. Ну и последние У настоящей Агнесы были обожжены руки после сегодняшнего взрыва. Закончил я. Она, конечно, могла успеть их залечить, но следы все равно бы остались. Сразу такие ожоги не сходят, по себе знаю незначительные детали правда сущая ерунда тем более что вы спешили времени нормально подготовиться не было наспех слепили что то похожее на агнесу и хватит вот только дьявол в деталях дьявол охом отозвалась агнеса теперь она смотрела на меня с пужей нескрываемым ужасом наложенная личина начала таять со страху не иначе. Пряди, выбившиеся из прически, укоротились и посидели. По сторонам от лба прорезались залысины. На меня смотрело все еще приятное женское лицо, которое постепенно меняло черты на некрасивые мужские. Жутковатое зрелище. «Приказ был убить меня?» – спросил я. «Если бы я отказался пить твое пойло, меня бы пристрелили, верно?» «Ты все равно ничего не добьешься», — проговорила Агнесса. Голос у нее тоже начал меняться. Пока еще женский, он постепенно грубел, обретал другую тональность. И в голосе этом был страх. «Он... он уже понял, что я не выполнил приказ». «И как же он это понял?» Вопрос «кто он?» я задавать не рискнул. Слишком велика была вероятность, что этот вопрос, при попытке Агнессы на него ответить, спровоцирует ее смерть. И в этом случае я уж точно ничего не добьюсь. Он следит за моими перемещениями и ждет доклада. Доложи, что я убит. Как ты должен это сделать? Добраться до ближайшего телефона и позвонить, но это не поможет. Почему? Я же сказал. Голос Агнессы задрожал. «Он следит за моими перемещениями. Знает, что мы остановились там, где не должны были останавливаться». «Ничего, отговорку придумаем. Поехали!» «И без глупостей мне». Я приставил к его виску пистолет. цепь ослабла освободив Агнессу. Я оторвал от длинной юбки широкую полосу, приказал. «Руки!» Агнесса безропотно позволил связать их за спиной. «Это не поможет», – пробормотал он, шагая рядом со мной. Платье колокол обвисло. Сутулый худой мужчина, пытающийся семенить ногами под юбками, принадлежащими пышной статной женщине, выглядел смешно и жалко. «Никакие отговорки не помогут, я уверен. Он догадается». «Ты сказал, что он за тобой следит». «Как именно?» «Амулет! Под платьем!» Я расстегнул на Агнессе платье. Брезгливо поморщился, обнаружив впалую мужскую грудь. Вытащил амулет. «Этот?» «Да. С помощью этого устройства он отслеживает наше перемещение. Знает, что гостиницу мы покинули. У него везде глаза и уши. От него не скрыться, поймите!» Если я не выйду на связь в установленное время, умру. и Если назовёшь мне его имя, тоже? Я не знаю его имени. Агнеса опустил глаза. Клянусь, не знаю. Не смог бы назвать, даже если бы очень захотел. Но это страшный человек. Он чрезвычайно силён. Вы не представляете его возможностей. Тем не менее... «Я сейчас страшнее, правда?» — хмыкнул я. Крутанул на пальце пистолет. «И у тебя было время убедиться, что кое-какие возможности у меня тоже есть. Поэтому ты будешь делать то, что скажу я». «Вы ведь сохраните мне жизнь?» Взглянув на пистолет в моей руке и снова побледнев, быстро спросил Агнесса. «Я не хотел с ним сотрудничать, клянусь!» «Меня вынудили!» «Это ты будешь рассказывать Витману. Мне подробности не нужны. Все, что интересует, твой хозяин. Как ты должен с ним связаться?» «После того, как...» Агнеса запнулся. «Как все будет исполнено, я должен позвонить по телефону с ближайшей заправки». «Далеко до нее?» «Еще пять километров». «Значит, едем туда». Позвонишь и отрапортуешь, что я мёртв». «Но мы останавливались», – взвизгнул Агнесса. «Он это видел! Он следит за нами, я же объяснил!» «Скажешь, что я что-то заподозрил и пытался убежать. Ты меня настиг. Задание выполнено». «Он всё равно узнает», – простонал Агнесса. «Он догадается». «Хватит причитать», – прикрикнул я. «В машину! Быстро! А там разберёмся!» Мы подошли к машине. Водитель был всё ещё без сознания. Я быстро обыскал его и второго убитого. Оружие забрал. Ни медальонов, ни других следящих устройств не обнаружил. «Маячок был только у тебя...» «Маячок?» – переспросил Агнесса. «Устройство, с помощью которого за вами следят». «Да, только у меня. Эти двое простые исполнители». «Перевербованные», — уточнил я. «И подкупленные. Такие же предатели, как ты». Агнесса опустил голову. «Значит, туда им и дорога», — решил я. Выволок из машины обоих. Труп затолкал в багажник, живого предварительно связав еще одной полосой от юбки Агнессы На заднее сиденье, приказал Агнессе, кивая на пассажирское. Сюда. Сам уселся за руль. Агнесса, следивший за моими манипуляциями безмолвно и безучастно, сел рядом. Ты служишь в Тайной канцелярии? Я завел машину. Мы тронулись. Было бы у меня время допрашивал бы его не на ходу, а с чувством и толком. Но, судя по словам Агнессе, времени у меня нет. Нельзя, чтобы тот, кто следит за нами, заподозрил неладное. Кратковременную остановку еще можно объяснить. Длительную уже гораздо сложнее. «Да», — Агнеса еле говорил, — «давно тебя завербовали?» «Год назад». «Кто?» «Я не знаю». «Не дури!» — прикрикнул я. «Как это, не знаешь?» «Не знаю, клянусь!» Я никогда с ним не встречался. Год назад я... У меня возникли финансовые трудности, и я получил письмо от неизвестного с предложением помощи. требовалось от тебя, конечно, сущее безделица», — вздохнул я. «Всего лишь скопировать бумажку другую, а награду предлагали щедрую. Верно?» Агнеса отшатнулся. «Откуда вы...» «Неважно». И ты согласился. Я не хотел. Честное благородное слово, не хотел. Если бы не тяжелая ситуация. Я поморщился. Сколько раз доводилось слышать такие оправдания. Мир вокруг меня другой, а трусы и предатели все те же. Не меняются. Что мешало тебе прийти к Витману и во всем сознаться? Я знал, каким будет ответ. И не ошибся. Я не мог этого сделать. Ведь тогда пришлось бы сказать, откуда долги, а я... И откуда?» Агнеса всхлипнул. «Ну!» — прикрикнул я. «Биржа!» — выдавил он. «Покупка и продажа ценных бумаг. Нам, сотрудникам тайной канцелярии, это строжайше запрещено, но я... я всего лишь хотел попытать счастье, поймите. Я не думал, что кто-то узнает». Мне ведь поначалу даже везло. Все, хватит, скривился я. Твое счастье, что ты мне нужен. Другие задания тоже получал по почте? Да, каждый раз на домашний адрес, кроме сегодняшнего дня. А сегодня что было? Сегодня я был дома, спал. Мне позвонили. Неизвестный назвал меня полным именем. Приказал немедленно прибыть к отелю «Мариотт». Если не сделаю этого, серьезно пожалею. Я сразу понял, что это он. Как? Это невозможно было не понять. Он... его голос... Агнеса снова задрожал, как осиновый лист. Прекрати скулить! Я не выдержал. Все-таки отвесил ему оплеуху. Тебе приказали прибыть к отелю. Прибыл. Дальше. На парковке стоял автомобиль. Вот этот, из нашего служебного автопарка. Мне посигналили, и я подошел. Водитель, тот, что приехал за вами со мной, вышел. И второй солдат тоже вышел. А для меня распахнули дверь заднего сиденья. Изнутри. Я сел. И увидел, увидел... Да хватит ныть! Кого? Никого. Агнеса всхлипнул. Этот человек сидел рядом со мной. Я слышал его голос, но у него не было лица. Вовсе не было, понимаете? Вместо лица провал, пустота. Хм, о такой маскировке мне слышать пока не доводилось. Хотя это не значит, что ее не существует. О том, как обгадился, можешь не рассказывать. Дальше. Этот человек приказал мне закрыть глаза. Сказал, что изменит мой облик. «Ненадолго, но для проведения операции хватит. После чего я должен буду переодеться в женское платье, подняться на крышу и сказать вам, что вас ожидает господин витман В машине угостить вас напитком из фляжки. Если откажетесь пить, подать солдатам условный знак. Они откроют огонь. Когда все будет кончено, я должен добраться до телефона и сообщить, что вы мертвы». «А что делать с моим трупом?» «Ничего» вернуться в машину, сразу за заправкой свернуть на проселочную дорогу, остановиться у обочины и ждать дальнейших указаний. Я хмыкнул. Ни этот слезняк, ни его спутники, похоже, не догадывались, что никаких дальнейших указаний не получили бы никогда. Таких свидетелей, как они трое, в живых не оставляют. Ладно, пугать Агнесу еще больше пока не стоит. И так со страху еле языком ворочает. Тем более, что вдали как раз показалась заправка. «Это?» – спросил я. Агнесса сжался. Других подтверждений мне не требовалось. Телефонная будка стояла недалеко от входа. В этот ранний час ни заправщиков, ни посетителей поблизости не наблюдалось. Выбравшемуся из нашего автомобиля мужчине в оборванном женском платье Изумлять своим обликом было некого. Руки у Агнессы были по-прежнему связаны. Я ухватил его под локоть, приставив к груди пистолет. Аккуратно, так, чтобы не вызвать подозрений у возможных случайных наблюдателей. Чуть слышно скомандовал. Идем. Мы подошли к телефонной будке. Я затолкал туда Агнессу, бросил монетку в монетоприемник. «Диктуй номер» набрал продиктованные цифры и поднёс трубку к Агнессе. Алло. Голос ответил сразу после первого же гудка. Прислушиваться мне не пришлось. Он как будто тут же заполнил собой всё пространство будки, и без того тесное. — Это я, сбивчиво проговорил Агнесса. Ваше задание выполнено. Вот как? Голос нас будто обволок. Я вдруг понял, что пытался сказать Агнесса словами «это страшный человек». Голос звучал, как будто у меня в голове, пытался проникнуть в мозг и подчинить себе мой разум. «А кто же в таком случае стоит сейчас рядом с тобой?» Вопрос прозвучал мягко, вкрадчиво но Агнесса задрожал. Губы побелели и затряслись. «Доброй ночи, Константин Александрович», — продолжил голос. «Примите мое восхищение. Изумительная живучесть. Давненько с такой не сталкивался. Впрочем, на успех мероприятия я особо и не рассчитывал. Оператор, прямо скажем, звезд с неба не хватает». «Оператор?» — повторил я. «Для того, чтобы это выговорить...» Пришлось приложить немало усилий. Губы казались чужими, слова выговаривались с трудом. Вот как вы называете людей, которые вам служат. В данных обстоятельствах не имеет значения, как я их называю. И с вами, разумеется, мы будем работать на совершенно других условиях. А мы с вами будем работать? «Мне нужны хорошие работники. Готов сделать вам предложение прямо сейчас. Очень щедрое предложение, поверьте!» «Верю. Отчего же нет? И какую сумму вы мне предлагаете?» «Помилуйте, Константин Александрович!» – голос негромко рассмеялся. «Я наблюдаю за вами достаточно давно!» И не настолько глуп, чтобы не понять, за деньги вас не купить. Я предлагаю вам нечто совершенно иное. Силу и власть». «Вот оно что. Интересно. На трон посадите?» — осведомился я. «Если угодно. Мои возможности огромны, поверьте». «И что я должен сделать для этого?» «О, это очень просто. Гораздо проще, чем вам кажется. Для начала убейте того, кто стоит рядом с вами. Это ведь не составит для вас труда, верно? А затем мы продолжим разговор». Агнеса попытался что-то пискнуть, но не сумел. Ему будто парализовал речевой аппарат. Он с ужасом смотрел на пистолет в моей руке. А я смотрел на то, как моя рука против воли поднимается, и ствол упирается Агнесси в лоб. «Нажмите на скобу, Константин Александрович», – шелестел голос. Теперь уже казалось, что шелестит он прямо у меня в мозгу. «Нажмите! Ну же!» Я понял, что в следующее мгновение выстрелю. У меня не хватало сил на то, чтобы сопротивляться голосу. Это было что-то помощнее магического удара, что-то гораздо более могучее и опасное. Я собрал все силы, чтобы стряхнуть с себя наваждение и резким движением вырвал из телефона шнур, соединяющий его и трубку. Следующим движением пробил выстрелом сам аппарат. «Жаль, что мы не договорились», — вздохнул голос. Он прозвучал отдаленно, и с каждым мгновением слабел, как будто улетучивался, утекал из будки. «До новых встреч, Константин Александрович!» Голос смолк. Я опустил пистолет, перевел взгляд на чуть живого от страха Агнесу. Буркнул. «Идем!» Со стороны заправки к нам уже топал крепкий детина охранник Наверное, услышал выстрел. «Он помиловал меня!» Прижав руки к груди, не веря своему счастью, пробормотал Агнесса. Всхлипнул. «Он помиловал меня! Я жив!» Я распахнул дверь будки, шагнул наружу, готовясь встретить охранника. Это меня и спасло. В следующее мгновение голова Агнессы взорвалась изнутри, будто лопнул спелый арбуз, сброшенный с высоты наземь. «Да что ж за день-то сегодня такой?» То, что осталось от Агнессы, я затащил в машину. Охранник мне не мешал. Не знаю, чем занимался парень перед тем, как устроиться на эту службу, и кто его вообще сюда взял. Но при виде будки со стёклами, залитыми изнутри кровью, он просто и не незатейливо хлопнулся в обморок. Повезло. Я подъехал к ближайшему кафе посетителей ожидаемо никого за стойкой, уронив голову на руки, дрых парень лет двадцати. Телефон обнаружился позади стойки, стоял в специальном углублении. Я набрал номер тайной канцелярии. Капитан Борятинский, соедините с господином Витманом, срочно. О, очухался парень-бармен. Спи, махнул рукой я. Алло услышался в трубке встревоженный голос Витмана